Девятнадцать. Они заехали в Корчму, где в высокой горнице им дали пообедать. Улиншпигель распахнул окно и выглянул в сад. Здесь гуляла девушка, полненькая, с пышной грудью и золотистыми волосами. Она была в одной юбке, белой полотняной рубашке и вышитом черном переднике с кружевами. Сорочки и прочее женское белье сушилось на протянутых веревках. Девушка снимала сорочки, вешала их снова, вертелась туда и сюда, улыбалась Улиншпигелю, посматривала на него и, наконец, сев на одну из привязанных веревок, начала на ней качаться, как на качелях. По соседству кричал петух, и кормилица играла с ребенком, поворачивая его лицом к стоящему перед ней мужчине. — Болкин, улыбнись, папаше! — ребенок заревел. Хорошенькая девушка все ходила по садику, снимая и вешая белье. — Это шпионка, — сказал ламма Девушка закрыла глаза руками и, смеясь, смотрела сквозь пальцы на Уллиншпигеля. Потом она обеими руками приподняла свои груди и дала им скользнуть вниз и снова стала качаться, не дотрагиваясь ногами до земли. Она вертелась на веревках, точно... Волчок, юбки ее развивались, Юлийн Шпигелец смотрел, как сверкает на солнце белизна ее полных рук, обнаженных до плеч. Как вертелась она и смеялась, и посматривала на него, он вышел, чтобы встретиться с нею. Лама шел за ним следом, он искал дыру в садовом плетне, чтобы пробраться внутрь, но не нашел. Увидев, что они ищут ее, девушка, снова смеясь, поглядывала на них сквозь пальцы. Улиншпигель пытался пролезть сквозь плетень, но Ламы удерживал его, говоря, «Не ходи, это шпионка! Быть нам на костре!» Девушка все разгуливала по садику, прикрывая личико передником, и смотрела сквозь его кружева, выглядывая, не идет ли к ней ее случайный приятель. Улиншпигель совсем уж собрался перескочить через плетень, но Ламы не пускал. Схватил его за ногу и стащил, говоря, Лах от опора и виселица, и эта шпионка не ходи туда. улиншпигель сидел на земле, возясь с ламы, а девушка высунула голову из-за плетня и крикнула. — Прощайте, сударь, пусть Амур побережет ваши любовные усилия до другого случая. Из-за плетня доносился ее насмешливый хохот. — Ах, — сказал он, — точно пучок иголок впился в ухо. Дверь с шумом захлопнулась. Кулинспигель был мрачен, а лама все удерживал его и говорил. — Ты перебираешь нежные соблазны ее прелестей, которые не достались тебе. а Она пионка и хоть печальная эта утрата для тебя к лучшему. Кулинспигель не ответил ни слова, и оба вновь сели на своих ослов и поехали.